Глава 22. У машины ждал сюрприз. Опершись на капот ее синего миника, стояла Вика, завернутая в широкое черное пальто, по мнению Киры, совершенно без какого-либо фасона, в дурацкой шапочке, натянутой по самые глаза. Кира отвлеченно подумала, что такой стиль в одежде ей никогда не нравился, и при этом она завидовала девчонкам, которые могли вот так, не обременяя себя размышлениями на тему «достоинство подчеркнуть недостатки скрыть», надевать на себя совершенно бесформенные вещи, спортивные костюмы и кофты оверсайз. Брюки по щиколотку, зрительно режущие ноги, укорачивая их, шапки, съедающие половину лица, Кира явно читала в колком взгляде вопросы, претензии, тревогу и калейдоскоп самых разных эмоций. Как только они все поместились в таком маленьком теле. «Есть хочешь?» — без предисловий спросила Кира, даже не выясняя, как Вика нашла ее здесь. «Я жутко хочу, но спешу». От девушки не укрылась вспышка разочарования и обиды. Она тут же предложила. «Со мной поедешь? Закажи еду, по пути заберем». Вика продолжила изображать обиду, но черный, ясный и простой взгляд просиял. Девушка спешно уселась в машину. На заказ еды, ожидание и вновь погружение в машину ушло больше времени, чем Кира ожидала. Но Вика с таким удовольствием, предвкушением чего-то приятного, раскладывала салфетки на коленках, раскрывала пакеты с заказом, вскрывала коробочки, что невольно хотелось улыбаться. Кира вспомнила то легкое и беззаботное приятное тепло, которое растекалось внутри нее, когда она бывала с Викой. Спокойствие и расслабленность. Ни один мужчина не может подарить ничего подобного. Она отогнала мысли о Грише, хотя те накрывали совсем другой волной. Волной, сносящей все на своем пути. «Чистый бургер» — Вика протянула подруге пару бургеров, завернутых в листья салата и освобожденных от булок. «Вкуснотища!» — хмыкнула Кира. «Давно не чувствовала себя такой голодной». Вика приготовила пару влажных салфеток и принялась за пиццу, которую они заказали для неё «А я буду балдеть от своей мусорной еды!» — хихикнула она, предвидя подколки Киры. «Да ешь что хочешь!» — отмахнулась подруга. «Глютен, сожранный с удовольствием, приравнивается к белку». Они засмеялись и некоторое время молча работали челюстями. «Куда мы едем?» — вдруг вспомнила Вика. «Ты торопилась? Куда?» «Предлагаю тебе поучаствовать в расследовании», — заговорщицким тоном сообщила Кира. «Мне очень нужен тайный агент, шпион». «Опасно? Загадочно? Непредсказуемо?» — уточнила Вика, поддерживая таинственный тон. «Судя по дороге, мы едем в Адыгею». «Почти!» — кивнула Кира, доставая кусок пиццы из коробки и обгладывая с него начинку. «Меня там уже видели, а ты можешь спокойно проследить за одним человеком». «Прослежу», — согласилась Вика, — «доложу». Девушка поморщилась и подставила Кире бумажный пакет с таким видом, будто Таня кусок основы от пиццы туда кинула, а плюнула. «То, что ты делаешь с едой, ужасно. Для тебя еще есть свинина, тоже в сыре и салате. Не обязательно издеваться над пиццей». «Давай, чего сидишь и меня травишь?» — засмеялась Кира. «И чай!» Вика достала еду для подруги. Сама она съела всю пиццу, еще бургер вместе с булкой и две порции роллов. Как в такой хрупкий и маленький организм все это поместилось? «Вика, ты ведьма!» — завистливо буркнула Кира. «Я знаю!» — с полным ртом согласилась подруга. Не зря Кира гнала, насколько позволяли Рытвины на дороге. Оставалось только гадать, сколько штрафов ей придет. Но они успели как раз вовремя. Мастер Андрей Кракен садился в БМВ. Кто-то из сотрудников сервиса распахнул перед ним ворота и тепло прощался, пожимая руку. Кира свернула влево перед самыми воротами и, проехав мимо, спряталась за деревья. По ощущениям, они остались незамеченными. «Наш объект», — сообщила Кира Вике. И та поёрзала в кресле, сосредотачивая на чёрной машине своё внимание. «Он не видел твою машину?» — уточнила девушка. «Не-а», — откликнулась Кира. «Мы на Мерсе Самбурова были. Скорее всего, он меня и не запомнил. Как истинный мужчина, занимающийся исконно мужским делом, ремонтом автомобилей, он не обращает внимания на женский пол». Особенно неприязнь и, соответственно, желание держаться подальше он испытывает к женщинам ярким, уверенным в себе, поскольку никогда таким не нравился. «Ты хочешь сказать «к красивым»?» Ну или так, Кракену нравятся несчастные, ущербные, психически неустойчивые. «Мы будем за ним следить? Ты не знаешь, куда он едет?» нарушая все тайные тайны и секретные секреты, лишь мельком вспомнив, что подписала что-то там о неразглашении информации и сохранении конфиденциальности, Кира вкратце рассказала, в чем суть их расследования. Кто этот мужик в крутой прокаченной в автотелье тачке с обвесами, тюнингом, чиповкой, росточкой, и кого они ищут? Кира осторожно вела свой миник по раздолбанным дорогам республики Адыгея. Вслед за БМВ остановилась у семейного магнита. Вика выскользнула из машины и, нацепив маску на лицо, раньше кракина вошла в магазин. Вышла она тоже на пару минут быстрее с целым пакетом продуктов и тяжело плюхнула его на пол миника «Прикинь, он прокладки купил», — сходу выпалила Вика. «Еще выбирал так тщательно». «Он едет к Аните», — довольно сказала Кира. Она задумалась, складывая воедино новую информацию. «Он вообще не торопится. Ходит медленно, основательно так выбирает продукты. Похоже, даже по списку», — доложила Вика, доставая из белого шуршащего пакета упаковку с чипсами. Они тронулись чуть раньше БМВ. Но Кира специально притормозила на углу, пропуская машины, якобы боялась не успеть повернуть. И Кракен резко повернул перед ней, близко огибая ее машину. Кира тут же дернулась следом, вписавшись между двух газелей, и снова никуда не спеша покатила за ним. «А продукты какие-то походные взял?» «Консервы, тушенку, колбасу, много и разный сыр тоже всякий, масло и хлеб», стала перечислять Вика. «Они-то не готовят, или там, где она находится, нет такой возможности». Он взял то, что можно съесть сразу, кивнула Кира. «Соки всякие, кока-колу тоже» продолжила вспоминать Вика. «Еще три бутылки виски с лошадью, текилу и коньяк старейшина, две штуки». «Текилу он пьет сам», сказала Кира. «У него в кабинете в мусорке несколько пустых бутылок. Остальное о ните». «Нехило она так к бутылке любит приложиться», хмыкнула Вика. «По продуктам это недели на две, не больше. Значит, почти по полбутылки в день девки получается», посчитала Вика. Кира только пожала плечами. «Еще торт купил, круассаны в пакете, печенье и конфеты». «Ну, куда без вкусненького», — безразлично заметила Кира. Кракен впереди нее резко увеличил скорость, принялся обгонять машину за машиной. И Кира, чтобы не потерять его из виду, тоже сосредоточилась на дороге. Вероятно, он хорошо водил. Но Кира тоже не первый раз сидела за рулем. Машину она водила всегда». Вот как только исполнилось 18, на следующий же день она купила автомобиль. А еще Кира имела опыт вождения по хайвэям, фри-вэям США и по МКАДу, так что конкурировать в скоростной и экстремальной езде могла со специалистами довольно высокого класса. Вот только ей надо было постараться сохранить инкогнито и не вызвать подозрений. Она старалась держаться подаль и при этом не потерять BMW из вида. Вика открыла карту на телефоне и тщательно ее изучала. «Тут много разных тропинок, тонкие белые линии. Наверное, проселок? Может быть, даже не асфальт вовсе», — поделилась она мыслями с Кирой. «Можно куда угодно свернуть». «Куда угодно он не свернет», — помотала головой подруга, вглядываясь в дорогу. На улице стемнело. Ряд играющих красных огоньков на заднем бампере она видела, но перед глазами уже играла светомузыка из фар, габаритов, трассовых огней и вывесок, мимо которых они проезжали. «У него машина с низкой посадкой. Он к машине трепетно относится, пузом скрести не захочет». «Как ты думаешь, он нас заметил?» — заволновалась Вика. «Ну, отступать уже нет смысла». «Узнаем», — ответила Кира и предположила. «Он в горячий ключ едет». «Как раз по направлению», — Вика кивнула. «Если по нормальной дороге ехать, то да, как раз получается. Практически еще километров сорок». Они влетели в мелкий населенный пункт. «Не то прим, не то плим», — Кира не успела прочитать. Резкий свет огней полыхнул по глазам. Девушка зажмурилась и притормозила. «Вон он, вон!» — завопила Вика, тыкая пальцем в сторону. «Черт!» — выругалась Кира. Ей пришлось проехать мимо, медленно, тщательно объезжая реальные и выдуманные кочки на дороге. Но она проехала мимо. Андрей кракин разговаривал по телефону. В сторону проезжающей мимо него машины он не повернулся. «Надеюсь, он остановился поговорить и никуда не пойдет», — Вика закусила губу. «Медленно поедем. Надеюсь, он обгонит», — предположила Кира. Она лихорадочно соображала, как снова сесть кракину на хвост. Теперь она не сомневалась, что едет он в горячий ключ. Но ее интересовало, куда он пойдет там. Значит, Анита тоже там. Он явно едет к ней. А вот где он совершил убийство? Отправился туда уничтожать улики? Один или Анита станет помогать? Насколько подробно девушка знает о том, что совершил ее друг?» Кире было необходимо подумать, основательно поразмыслить. Для этого по меньшей мере следовало остановиться, но такой возможности пока не предвиделось. Они покинули поселок. Вика проложила по навигатору дорогу до горячего ключа и скомандовала. «Здесь налево, потом до тупика и направо». Кира решила ехать в нужном им направлении и дождаться, пока БМВ Кракина их обгонит. Она еле тащилась по трассе, беспрестанно поглядывая в зеркало заднего вида. Так как она ждала черной БМВ, появление двух одинаковых черных «Лексусов», тонированных и с затянутыми черной пленкой номерами, она заметила не сразу. «Что происходит?» — закричала Вика, когда Кира вильнула вправо и прибавила газу. «Что они делают? Кто это?» Одна из машин поравнялась с миником и принялась выдавливать его с дороги. Вторая практически уперлась капотом в зад. «Думаю, дружки кракина Кира прищурилась и сжала губы в трубочку. «Черт, он нас все-таки заметил!» Кира все прибавляла и прибавляла ходу. Лексусы висели на хвосте. Вдавливая педаль газа, она напряженно держалась за руль и всматривалась в ночную трассу. Ехать до Горячего Ключа почти по прямой. Остановиться здесь они ее, конечно, не заставят, но в городе прижать будет проще. Хотя они наверняка постараются скинуть ее с дороги еще до города. Вика молчала, боялась отвлечь подругу. Или слишком сильно испугалась. Лексусы нагоняли, но Кира не давала обогнать себя ни справа, ни слева. Пока не было встречек, неслась посредине. «Посмотри по карте, где ближайший поворот». Самым спокойным тоном, на какой только была способна, велела она вике Та сидела, вжавшись в кресло и вцепившись в бортики. Девушка кивнула и взялась за телефон. «Вправо поворотов нет, только влево», — сообщила подруга. Голос не дрожал. Она занялась делом и сразу успокоилась. «Давай поворот влево», — согласилась Кира. Лексусы то нагоняли их, впритык повиснув на хвосте, то отставали, когда Кире удавалось оторваться от них на пару десятков метров. «Через три километра», — проговорила Вика, глядя в телефон. «Через два семьсот. Через два двести. Шестьсот». «Вон она!» «Держись!» — крикнула Кира. Она резко вывернула руль влево, машину понесло по гравию, разворачивая. Завизжали тормоза. По дну автомобиля и дороги заколотили камни. Взвилось облако пыли. миник залетел задом в поворот. Перед его мордой мимо пронеслись лексусы, словно злобные черные акулы во мгле. Кира тут же выжила газ, срываясь направо. «Отлично!» — похвалила она себя. «Пока сообразят, пока развернутся». Теперь они гнали обратно, по направлению в Хадыжинск. Кира пыталась сообразить, что предпринять дальше. «Позвонить Самбурову?» Другие варианты в голову не приходили. «Мы оторвались от них?» Взволнованно спросила Вика. Кира увидела в зеркале заднего вида две тени. Они нагнали. Но вроде как больше не спешили. Ее вдруг осенило. «Нет, я облажалась!» «Почему?» Не поняла Вика. Они отвлекали внимание от кракина Дали ему возможность проехать». Они должны были только задержать нас и занять погоней, чтобы я не успела никому сообщить. Они хотели нас убить. Ты нас спасла. Нет, мы бы не погибли. В этой машине, скорее всего, даже не пострадали бы. Но в кувете нам бы точно стало не до Кракена. Кира снизила скорость, проверяя свою теорию. Оба «Лексуса» один за другим обогнали их, лишь на мгновение притормозив, поравнявшись. Кира смотрела прямо перед собой. Какой смысл поворачиваться к окну, в котором ничего не видно, и отразишься только ты сама? Две черные акулы закончили гонку и унеслись прочь. Минник резко остановился на обочине. Тела девушек по инерции дернулись и снова прижались к спинкам сидений ремнями безопасности. Кира, закусив губу, провела руками по волосам, потом сложила руки на руль и уткнулась в них подбородком. «Ну ты и гонщица! Ты вообще огонь! Кира, ты вообще супер! Я...» Вика задыхалась, глубоко дышала, эмоции от восторга переполняли подругу. «Я чуть в штаны не наложила, но это было офигенно!» «Кракену надо было снять нас с хвоста, вот он и пустил за нами этих...» Кира кусала губы, одновременно раздражаясь, понимая, что к ней вернулась привычка, которую она терпеть не могла и от которой избавлялась долго и тщательно. «Я думала, они загонят нас в кювет, и мы перевернемся!» Дорога же вообще стрёмная была. Вика никак не могла унять переполнявшие ее эмоции. «Не столкнули бы. Только если бы я испугалась и слетела сама. На это и рассчитывали. Девка за рулем струсит, растеряется. Бить машины они не стали бы». «Тачки дорогие, о них берегут и не хотят царапать», — безликим тоном проговорила Кира. Ее мысли витали не здесь. «Если бы хотели столкнуть, столкнули бы». Я только поздно поняла, что уводят от кракина «А ты не боишься поцарапать машину? Перевернуться? Не войти в поворот?» Кира пожала плечами. «Поцарапать не боюсь. Это всего лишь машина. А перевернуться?» Я не испугалась, потому что не было особой угрозы. «Я подумала о другом, была убеждена, что нас хотят остановить, и...» Она не договорила. Вика сделала выводы сама. «Поймают и отвезут к кракину как Как-то неловко и запинаясь, проговорила она. «И он сделает с нами...» «Ну, что-то типа того», — подтвердила Кира, осознав, что в стрессовой ситуации рассудила все-таки неправильно. Сейчас она была зла на себя, просто разъярена». Внутренний критик, словно прожорливый хомячок, грыз ее. Как она могла так лохануться? Кира бросила в жар. Перед глазами поплыла пелена. Она чувствовала, что покраснела, потом побледнела, соглашаясь с тем, что потерпела поражение. На лбу выступили капли пота. «Что с тобой?» Вика легонько дотронулась тонкими прохладными пальцами до ее запястья. Ощутила влажную и горячую кожу. «Господи, это стресс! Вот я дурочка!» Подруга отстегнула ремень, приподнявшись и извернувшись на сиденье, приложила холодные руки сначала к щекам Киры, потом переместила за уши. «Дыши, дыши! Глубоко, спокойно!» Кира не могла объяснить вики что это не просто стресс. Это ее любимый невроз, комплекс демиурга. Высокомерие и всезнайство из нее било ключом. Самоуверенная, всегда правая, сама умная, всезнающая и попала впросак. просаг. Ахиллесова пята Киры Вергасовой. Уязвленное самолюбие. Консультант по психоневрозам с психоневрозом. Хорошая шутка. Прохладные пальцевики успокаивали, убаюкивали, унимали. Кира успокоила дыхание. Свет перестал играть на ее лице, пульс пришел в норму. Она глубоко вздохнула. Она хотела оказаться в больших, сильных и тяжелых руках Самбурова, ощутить его грубые, но изо всех сил старающиеся быть нежными прикосновения, спрятаться в его объятиях от самой себя. — Хочешь, не хочешь, а придется позвонить подполковнику, — проговорила она. — План перехват? Это же возможно. Тут недалеко до горячего ключа. Они его поймают? поддакивала Вика, возвращаясь на пассажирское сиденье. Кракин не дурак, уверена, что машину он сменил. Кира достала телефон. Как у крутого автослесаря, дружков у него полным-полно.